Глава 9. Не доверяй никому. Этот совет эхом отдавался в моей голове, когда я выходил из поезда на Вроцлавском вокзале. Мне снова казалось, что все меня пасут, и потому слова Фалкова звучали все навещивее. Может, он был прав, а может и нет. Однако надо учесть, что именно Фалков вытянул меня из безнадежной ситуации. Имелись ли у него на это какие-то тайные мотивы? Уже скоро все откроется. Мысленно обнадеживал я себя, направляясь в сторону площади и размышляя о недавнем сообщении о польской полиции. Оно, по моему мнению, подтверждало, что ее сотрудники замешаны в этом деле. Обнаруженная мертвая женщина не могла иметь ничего общего с Евой. Самоубийство не вписывалось в рисунок игры, так как не имело никакого смысла. К тому же, если еще несколько лет назад специалисты-криминалисты могли запросто признаться в своей недостаточной квалификации, то сейчас допущение ими ошибок сравнимо с чудом. Следователями никто не манипулировал, они сами были замешаны по уши, а сговор, коли на то пошло, мог объединить гораздо больше людей чем я предполагал раньше. Из этого логически вытекал тот факт, что самоубийство какой-то там девушки запросто могло быть инсценировано. Дорога на Сольную площадь заняла у меня почти полчаса. Я точно знал, что должен двигаться к пивному бару «Гиннес». Это о нем напомнила мне Ева. Именно из него она выпроваживала меня находившегося в таком состоянии, словно я вернулся из многолетней миссии с околоземной орбиты, где пребывал в невесомости и утратил способность двигаться в условиях земной гравитации. Пивной бар Гиннес напоминал своей островной атмосферой о польский горец. История в полном смысле сделала полный круг, хотя вряд ли Ева обдуманно прибегла бы к такой символике. Приветливо улыбнувшись одному из работников, я прошел к бару, на ходу прикидывая, с чего начну разговор. Решил поначалу просто заглянуть в меню, выбрав таким образом самый лучший повод к началу общения. Пробежал взглядом по названиям напитков, отметил про себя. Блицер чувствовал бы себя тут, словно на небе. Названия коктейлей были более чем красноречивы. «Будь собой», «Для тебя», Туз-пик, шоссе в ад. «Зеленое пиво, пожалуйста», — заказал я. «Какое именно?» «Все равно». Бармен налил мне бычкового лежайского, смешал с зеленым соком и поставил передо мной граненую кружку. Я не собирался выпивать всю, поскольку хотел сохранить рассудок трезвым, но после первого глотка изменил решение. Некоторое время я присматривался к мужчине, принимающему заказы у клиентов, прикидывал, не его ли выбрала Ева, чтобы он передал мне флешку, а если так, то почему именно его? Впрочем, тут работало слишком много людей, чтобы сразу попасть именно на того, с кем договорилась моя невеста. Я кашлянул, чтобы обратить на себя внимание Келлера. Он глянул на меня на кружку и отвернулся, посчитав мой кашель ничего не значащим. Но когда я кашлянул повторно, подошел ко мне. Я вообще-то не на пиво сюда пришел. В таком случае рекомендую шепхерт, пастушью запеканку с яичницей. И не поесть. Он вопросительно вскинул брови. Вероятно, кто-то оставил здесь для меня флешку. Музыка из динамиков и так еле сочилась, но мне показалось, что внезапно все звуки исчезли. Я смотрел на Кельнера, а он на меня. Мы мерились взглядами, будто готовились к схватке. «Пандемиан?» — наконец спросил он. Жаркая волна пробежала по моей спине. «Да». «Вы не спешили. Я понял, что должен поддержать эту игру». — Быстрее появиться не мог. — Но флешка в целости и сохранности ждет вас. — Прекрасно. Кельнер отошел. Остановившись по другую сторону бара, наклонился и полез под прилавок. Нескольким клиентам не терпелось сделать заказы, а я вспомнил, как во время работы в Горце меня возмущали типы, подходившие ко мне в выходные вечера, лишь затем чтобы попросить зарядку для смартфона. Мол, ситуация аварийная на грани выключения, а в это время несколько посетителей, обычно не очень терпеливых, ждали свои напитки. В этот раз в роли подобного нахала выступил я. Бармен вернулся с флешкой, на которой был изображен паук, похожий на символ с костюма Человека-паука. Я не мог сдержать легкой улыбки. Положив флешку на столешницу, я устремил на нее пристальный взгляд. Боялся взять ее в руки, словно так мог стереть то, что на ней находилось. «Что? Настолько важная вещь?» — спросил Кельнер, заметив мою реакцию. Я поднял глаза. «Очень важная». Он не стал ничего комментировать, что свидетельствовало о том, что флешку не трогали. Никто не пробовал вставлять ее в компьютер и открывать, не позволил бы пароль. Это хорошо, ведь она могла стать скопищем вирусов. Бармен собрался удалиться, но я придержал его взглядом. Кто ее оставил? Какой-то мужчина. Мужчина? Я почувствовал себя идиотом, переспросив собеседника, но тот лишь утвердительно кивнул, будто привык к общению с людьми в неадекватном умственном состоянии. Как он выглядел? спросил я. Не знаю, меня тогда не было. Какой-нибудь постоянный клиент? Нет. Вроде никогда потом не появлялся. А теперь извините, я не отниму у вас много времени. прервал я его почти умоляющим тоном. Келлер глянул на нетерпеливых клиентов и тогда я решил вас звать к профессиональной солидарности. Нужно было лишь представить себя как коллегу по специальности, и мне было досконально известно, как это сделать. «Извини, что я не один из тех, кто заказывает чистую водку в большом стакане и без льда. Предпочитаю в паре с минеральной водой», — добавил я. Он недоумевающе наморщил лоб. «Я тоже был барменом». — поделился я. Такой набор всегда означал, что пришел алкаш, не пивший много лет, но сорвавшийся этой ночью. И теперь он всю ночь будет тихонько отхлебывать из этих двух стаканов и не морочить мне голову. Мужчина слегка улыбнулся. Видимо, по достоинству оценил мое представление и признал во мне сведущего человека, коллегу. — Подожди минутку, — сказал он и отошел, чтобы принять заказ у пары посетителей. Я пристально смотрел на флешку. Хотелось поскорее подключить ее к ноутбуку, ввести пароль и услышать все, что я бы хотела рассказать мне. Однако я не мог упустить случай и узнать о том, кто оставил для меня запоминающее устройство. Бармен вернулся через минуту, оперся на стойку и подозрительно поглядел на меня. «Что там?» — спросил он, кивнув на флешку передо мной. «Хороший вопрос». Я смутился, но сразу же улыбнулся и, махнув рукой, пояснил, уходя от темы. «Сообщение от одной девушки. Проблема в том, что я не знаю, кто именно его для меня оставил». «Немного странно. Не беда. По-хорошему, это просто невинная забава. Я был недалек от истины, но до бармена, конечно же, не дошло, и он, к моему удовлетворению, предпочел не вникать в мои слова, помня, что на разговор у него есть лишь минута времени. «Хочу иметь небольшое преимущество», — добавил я. «Потому и спрашиваю о том, кто оставил флешку». «Понятно». «Так как он выглядел?» — Не знаю, я его не видел. Другие работники сновали между ложами, занятыми смеющимися, под выпившими молодыми людьми. Вроцлав уверенно превращался в самый студенческий город в Польше. Если кто желал в этом убедиться, достаточно было в воскресный вечер зайти в какой-нибудь пивной бар. — А тот, кому передали флешку, сегодня работает? — Нет, — ответил бармен. Не мог бы ты дать мне его или ее телефонный номер? Слушай, это на самом деле важно. Забава забавой, но я и вправду заинтересован в этой девушке. Он глубоко вздохнул. Ну, не знаю. Ты мне очень здорово помог бы. Он поразмышлял с минуту и в конце концов согласился. Видимо, лишь потому, что речь шла о мужчине, а не женщине. В последнем случае получить номер всегда труднее. Поблагодарив его, я глотнул зеленого пива. Ощущался легкий привкус чего-то синтетического, но, может, мне просто показалось. Потом я положил на стойку банкноту в двадцать злотых. — Спасибо, — повторил я, пряча в карман флешку и карточку с номером телефона. — Не за что. — Скажи мне еще только одно. Когда тот деятель это оставил? Бармен задумался, чеша за ухом и морщись, как будто выловить то событие в памяти было почти нереально. Меня такое не удивляло. В подобных местах бывает столько людей, происходит столько событий, говорится о стольких делах, что все в голове перемешивается. А некоторые чудаки, не понимая этого, и, приходя сюда раз в квартал, Просят то же, что и всегда, ожидая, что келлер или официант все помнит. — Точно не скажу, — наконец сказал бармен. — Примерно неделю или две назад... Я с трудом сглотнул слюну. Того кого-то прислала Ева, и сделала она это относительно недавно. Меня хватило обманчивое ощущение, будто я нахожусь на расстоянии вытянутой руки от нее. А может, оно и не было столь обманчивым, как мне показалось. Я вернулся на окраину, в Реному, и стал искать гостиницу. Возле подвала наткнулся на место с обещающим названием. Внутри оно оказалось небольшим хостелом с наличием всего, что мне требовалось. Закрывшись в небольшой комнате, по площади не сильно большей студенческой малометражки «Кавалерки», я расположился на кровати с ноутбуком на коленях. Вставил флешку в порт и набрал побольше воздуха в легкие. Появилось окошко для пароля. Я набрал «Розабелла». Чувство было такое, будто передо мной открывается самая главная тайна мира. Я смотрел на файл «ААС», в котором меня ждали ответы. Он был назван «Сумки из фольги под раковиной». Пришлось немного повозиться — чтобы открыть его на устаревшем оборудовании. Но в конце концов мне это удалось. И из динамиков зазвучал голос Евы. Сумки из фольги под раковиной Некоторые дети через годы могут сказать, что единственное, чему научили их родители, это копить и прятать в кухне под раковиной сумки из фольги завидую тем, кого это касается. Мои родители научили меня многому, но, к сожалению, в основном тому, чего уметь я не хотела бы. Благодаря им я узнала, как обходить закон, чтобы не платить налоги, как выстраивать финансовые пирамиды, чтобы скрывать происхождение денежных средств и чем они отличаются от схемы Чарльза Понци. Узнала также, как заметать следы, получать грязные деньги и использовать государство для возвращения огромных сумм НДС. Я могла бы перечислять еще долго. Учили меня этому, невзирая на мое мнение. Ты должен знать, что когда они начинали планировать мое будущее, я ясно давала им понять, как собираюсь прожить дальнейшую жизнь. А собиралась я прожить ее с тобой отказавшись от всего того, чем занимались они. Но, в конце концов, тень их дел пала и на меня. Их грехи стали и моими. Коснулась она, увы, и тебя, хотя я делала все, чтобы этого не случилось. Я отделилась от них задолго до, скажем так, происшествия, о котором ты уже знаешь. Его нельзя было назвать предначертанием судьбы или несчастным случаем. Оно было заранее спланировано и хладнокровно реализовано, а затем упрятано под сукно. До того, как это случилось, я сказала отцу, что не намерена продолжать их с матерью дело и не желала иметь ничего общего не только с ним, но и вообще с моими родителями. Единственное, чему я всегда придавала значение, это как мы выглядим. Мне хотелось, чтобы мы выглядели пристойно для тебя и твоих родителей. Вероятно, и для меня самой. Не знаю, что руководило мною при этом. Может, то, что я оберегала этот фасад пристойности всю жизнь и даже не могла себе представить, что однажды он попросту развалится. Я хотела, чтобы мы с тобой отличались от моих родителей, чтобы у нас был нормальный Счастливый брак, и мы дождались бы детей, радуясь миру, стабильности, комфорту. Не знаю, для чего я обманывала себя, считая, что это достижимо. Может, потому, что мои родители наконец прозрели? Хотя это произошло слишком поздно, и изменить что-то было уже невозможно. Мой отец работал на организованную преступную группировку, наиболее активно действовавшую в Нижней Силезии ее возглавлял человек по кличке Кайман. Она ему полностью соответствовала, поскольку при виде его сразу же возникали ассоциации с этой здоровенной тварью. В общей сложности платил он отцу немало, но налоги взимались только с официальной, небольшой части суммы. У отца никогда не было повода жаловаться на недостаточность оплаты его трудов. Получал он больше, чем мог потратить, и лично никогда не общался с окружением Каймана. Регулярно передаваемые нескольким чиновникам взятки гарантировали отцу и его партнерам безопасность. По крайней мере, так все выглядело. Я уверена если б ЦАП, Центральное антикоррупционное бюро, не напало на их след, мой отец до сегодняшнего дня продолжал бы делать то же самое, что делал во времена работы у Каймана. Я и дальше находилась бы в Аполле. До случая под Блыновкой никогда не дошло бы. Мы с тобой на сегодня уже обзавелись бы кучей детей. Однако все по порядку. Агенты ЦАП напали на след взяточников лишь потому, что один из чиновников начал вести себя невоздержанно. Работая на весьма престижной должности, он получал немногим больше средней зарплаты по стране однако несколько раз позволил себе приобрести вещи, купить которые на свои официальные средства попросту не мог. Это вызвало типичную человеческую зависть у его сотрудников. Та, в свою очередь, породила подозрения. Хватило доноса одного принципиального коллеги, и ЦАП заинтересовалась тем чиновником. Его сотрудники устроили провокацию. Все произошло так быстро и невинно, что бедняга вообще не понял, кто сделал ему незаконное предложение. Когда он согласился закрыть глаза на небольшое нарушение и принял презент в размере нескольких тысяч, тут же появились агенты. Чиновника здорово припекло, и он сразу же показал пальцем на Каймана, хорошо известного спецслужбам. Были проанализированы все случаи взаимодействия чиновника с криминальным лидером, и в результате агенты вышли на юридическую контору, одинаково помогавшую тому и другому. Думаю, понятно, что контора принадлежала моему отцу. Агенты ЦАП могли постучаться к нему в дом на следующее же утро и силой увести с собой. Но они решили сыграть по-крупному, им хотелось добраться до того кто прятал концы в воду, и прижать его вескими уликами. Они могли бы сделать это, оказав давление на отца, но расследование уже находилось на той стадии, когда какие-либо процессуальные отклонения были недопустимы. Поэтому агенты были вынуждены действовать в соответствии с законом, во взаимодействии с Центральным следственным управлением полиции, поскольку дело оказалось гораздо более запутанным, чем представлялось в начале. Расследование проступка чиновника переросло в серьезную операцию против организованной преступности в целом. Агенты обратились к отцу с предложением, от которого невозможно было отказаться. Уведомили его о проведении расследования в отношении Каймана и о том, что имеют достаточно доказательств для обвинения и отца тоже. Тот понимал, что это означает. Он мог не просто попасть за решетку, но и потерять все, заработанное за долгие годы, независимо от того, из легальных или нелегальных источников оно было получено. Отец раздумывал недолго. После второй или третьей встречи с сотрудниками правоохранительных органов он согласился сотрудничать с ними. Для юристов, замешанных в разного рода аферах, принятие таких предложений всегда имело смысл. Они прекрасно ориентировались в юридических тонкостях и знали, когда следует покидать тонущий корабль. Однако кто-то из подельников Каймана приметил действия отца, готовящего себе спасательную шлюпку. Вероятно, Кайман имел в рядах полиции своих людей, но, возможно, я и ошибаюсь. К слову, отец и сам мог засветиться. К примеру, обратить на себя внимание, перечисляя все более крупные суммы на заграничные счета дабы спрятать хотя бы часть нелегальных прибылей так или иначе кайман обо всем узнал и быстро организовал то что ему лучше всего удавалось итог тебе прекрасно известен поскольку ты был на похоронах а потом долгими неделями утешал меня помогая пережить тот трудный период я не была столь близка со своим отцом и матерью как ты со своими родителями но они по-прежнему оставались родными мне людьми. К тому же я отдавала себе отчет в том, что случилось на самом деле. Я чувствовала опасность, грозящую как мне, так и тебе, однако ничем не могла с тобой поделиться. Знаю, прекрасно понимаю, что ты ответил бы мне и к чему меня склонял бы. Ты не позволил бы скрыть правду. А может, теперь и позволил бы? Ведь ты уже стал другим человеком. Жизнь сильно побила тебя, в основном из-за меня. Я осознаю это. Моя вина не подлежит никакому сомнению, но эта запись не попытка покаяться. Хочу только, чтобы ты понял. Я уже упоминала о том, что мои родители научили меня не только прятать сумки под мойкой. И именно это привело к началу всех проблем, моих и двоих. Я знала абсолютно все о делах моего отца и дала себе слово, что никогда не воспользуюсь этим. Отказывалась иметь с его деятельностью что-либо общее. Обещала себе, что не позволю всему этому повлиять на нас. Наполовину я сдержала слово. Увы, лишь наполовину. Думаю, догадаешься об окончании этого рассказа. Определись еще раз. Если б все было так ясно, то я не создавала бы нам такие сложности. Но об этом ты узнаешь из следующей записи. Поверь, у меня есть уважительная причина, чтобы не говорить тебе больше в этот раз. Наберись терпения еще на какое-то время. Запись найдешь в другом месте, там, куда я входить не намеревалась, а тебе пришлось войти из-за обязательности данного пункта программы. Оно находится неподалеку от места, куда нас вытащил Блицер. Наверное, ты помнишь, что я тогда не дезертировала и не упала в обморок и пролетела вместе с вами, как люкс торпеда. Ты тоже поспеши, поскольку ровно через двенадцать часов ожидающий тебя файл исчезнет. Запись закончилась. Я сидел неподвижно. Был так сбит с толку, что мой разум никак не мог собрать воедино Все подсказки, переданные Евой. Не знаю, сколько времени прошло, пока в моей голове закрутились нужные винтики. Я глянул на часы и быстро запомнил, когда окончится назначенный Евой двенадцатичасовой срок. «Нет, это абсурд», — подумалось мне. «Каким образом она могла определить, когда я открою эту запись, что следующее не исчезнет и будет ждать меня в обозначенном ею месте. Тогда почему она так сказала? Несмотря на то, что Ева так тщательно скрывала от меня свою настоящую жизнь, я верил ей. Минувшие годы не имели значения, а мое чувство оставалось таким же сильным, как и прежде. Может, даже стало сильнее. И основывалась она на том, что я безгранично верил ее словам. и вообще Зачем ей лгать мне после всего этого, после всех трудов, затраченных на сохранение и передачу записей? Я пришел к выводу, что незачем. Так что у меня действительно осталось всего лишь двенадцать часов, чтобы отыскать очередной файл. Файл, в котором прозвучат ответы на вопросы, десять лет не дававшие мне покоя.